Глава 24. Рок-н-рольная любовь. У тебя были во время гастролей другие женщины. Мы с Юрием расслабленно лежим в постели, но в тёплую уютную комнату начинает пробираться холодок. До меня уже доходили слухи о Юрии и других женщинах, но поднимать этот вопрос мне совершенно не хотелось. Я и думать не могла, что он признается. "Да", ответил он. "Они просто на меня бросаются". И отбиться от них невозможно. Да ты не переживай, это совершенно не важно. Они как твои сестры. У меня уже есть две сестры, ответила я, приподнявшись с постели, и больше мне не нужно. С одной стороны, я была благодарна ему за честность, но с другой, где-то в глубине души мне хотелось, чтобы он соврал, как в той песне Шерил Кроу: "Lie to me, I promise I'll believe". Соврим не. Обещаю, я поверю. Строчка из песни Strong Enough американской певицы Шэрил Кроу. О боже. Меня просто скрутило от подступившей в горло тошноты. Лучше бы я не спрашивала. Юрий крепко прижал меня к себе, осыпая поцелуями лицо, уши, шею. Я люблю тебя, Джон. Вскрывшаяся только что правда пробудила во мне новое странное ощущение. Я чувствовала, что он любит меня. Но почему? Как он может относиться ко мне как к вещи? Попользовался и отставил в сторону. В голове у меня это не укладывалось. Я встала, прошла в узенькую, как пенал, кухоньку и застыла у окна. Мне вдруг вспомнился разговор на эту тему с Вектором. "Ты поразительный человек", сказала я ему тогда. "Все вокруг изменяют своим жёнам, а ты никогда". Меня нечего за это хвалить. Мне это не трудно. Я просто такой человек, однолюб. Это что означает? Решила всё же уточнить я. Понимаешь? Есть трeти по мужчин. Одни, как я, вообще не склонны изменять. Для нас сохранять верность состояние естественное и не требующее никаких усилий. Есть другой тип люди любящие изменять и постоянно изменяющие. Он остановился, подался вперёд, В выражении его вечный грива глаз стала вдруг серьёзным. А вот похвалы и уважения по-настоящему достоин лишь мужчина третьего типа. Тот, кого тянет на измену, но кто в состоянии себя контролировать. Он не позволяет себе переступить порог дозволенного. Вот это и сильный человек. По-настоящему хороший человек. Прижавшись к холодной кафельной плитке и оперевшись на хлебкую раковину, я расплакалась. Что же? Мой муж человек не сильный. Чтобы отвлечься от горестных мыслей о своём браке, я с головой погрузилась в производство видеоклипов. Видео мне всегда нравилось. И всякий раз приезжая домой, я часами просиживала перед телеэкраном, черпая из MTV идей для собственных клипов. Для нового клипа Modern Age Rock and Roll я решила совместить привезённые из Алматы кадры со съёмками своего выступления в зале России. Многочасовые просмотры MTV научили меня, что для интересного видео нужно два-три элемента. И я поняла, что для Modern Age Rock and Roll мне нужна ещё одна сцена. И нашла для съёмок студию и оператор. Сблизившейся с Сашей, решила, что и он должен стать частью клипа. Пригласила я и своего друга большого Мишу. Снимались мы на фоне белого экрана с тем, чтобы с помощью уже имевшейся в монтажной примитивной компьютерной графики Наложить поверх этих кадров и другие съемки. Есть в клепе еще один парень, но убей бог, я не помню, кто это. В студию я притащила всякие интересные штуки. Большой Миша был одет в темное пальто, серые носки, но без брюк и без ботинок. На нас ему я водрузила огромные очки бирюзового цвета. Также в это утро я велела ему не бриться, и с несвежей щетиной он выглядел так, будто только что проснулся. Чуворж, ж. Смущённо спросил он, стоя без штанов на фоне белого экрана. Выглядел он совершенно по-дурацки, но при этом стильно и притягательно, чтобы быть рок-звездой, Мишени нужно было и стараться. Мы принесли в студию выпивку, и к моменту начала съёмок Саша уже был более чем слегка пьян. В легинсах тёмно-синего цвета, ярко-голубом жилете на голое тело и узких очках с фальшивыми бриллиантами он прыгал, танцевал, В общем, готов был делать что угодно. Мне нравилось, как я выглядела на этом видео. Вся в чёрном, пояс с заклёпками, тёмные тонкие ретроочки, чёрно-белый полосками, как у зебры, грим на лице. Так зародился мой стингрей-стиль: чёрная одежда безумной формы и раскраски, тёмные очки или шляпа и ярко накрашенные губы. В таком дерзком виде я чувствовала себя сильной, раскованной и уверенной. Еще Оскар Уайльд говорил, что в маске человек легче раскрывает свое собственное лицо. Пока и пело, трое парней вытворяли все, что им приходило в голову. Заранее ничего не было не поставлено, не даже придумано. Были водка, музыка и желание перещеголять друг друга. Большой Миша стоял у меня за спиной, стаившись в камеру, закуривал сигарету и отхлебывал большими глотками виски из бутылки. Саша улегся на полу на животе, размахивает цветком в руках и болтая ногами, как напившаяся в стельку девчонка в парке. Я была абсолютно трезва, но рядом с этими отвязно безумствующими парнями тоже почувствовала себя захмелившей. От смеха и возбуждения кружилась голова. Всю остававшуюся жизнь я была готова провести таким вот образом, снимая свои видеоклипы. Мне в голову не приходило, что создававшийся в те часы в этом видеообраз дерзкой, живой и сильной женщины навсегда изменит и мой жизненный путь, и меня саму. До волны феминизма, до освобождения и эмансипации женщин была я в чёрных штанах и дурацкой шляпе. Не нужна мне мужская любовь, думала я, отсматривая снятый материал и глядя как в кадре Уворачиваясь от пытающихся схватить и удержать меня огромные руки. К чёртам о современную любовь. Мне нужен современный рок-н-ролл.